Глава 43 Дима на просьбу своей дамы не реагирует, молчит и все так же пристально смотрит на меня. «Неужели что-то услышал из нашего разговора?» Нервно дергаю плечом. Вот ведь засада в Миркином исполнении. Козюлька мелкая. Устроила подлянку. «Димочка, ну что ты? Твоя девочка ждет, что ты о ней позаботишься». Красавица кладет холеные пальцы Диме на предплечье и чувственно проглаживает, словно этим жестом подтверждает. Мое. Смотреть на это до ужаса тошно, но я все равно не отвожу от них взгляд. Ланской словно нехотя отворачивается от меня к своей спутнице. Девушка кокетливо улыбается. Отточенным изящным движением сбрасывает шубку Диме на руки и поворачивается ко мне лицом. Мне хорошо видны ее красивые черты, потрясающую фигуру в облегающем, явно от какого-то дизайнера платье. Ну что же. «У Ланского есть вкус. Что тут скажешь?» Красавица встряхивает длинными, гладкими и блестящими, как шелк, волосами и делает шаг в гостиную. «Олеся!» — останавливает ее Мирослава. «Сними обувь, пожалуйста. У нас маленький ребенок, не хотелось бы, чтобы он подцепил какой-нибудь уличный микроб. Сейчас я дам тебе одноразовые тапочки». Поворачивается и исчезает в прихожей. Олеся замирает, и с моего места хорошо видно, как ее лицо идет красными пятнами, заметными даже под плотным слоем макияжа. «Тапочки?» восклицает она придушенным голосом. Сузившимися глазами смотрит на Диму и повторяет. «Тапочки? Я в коктейльном платье, какие мне тапочки?» «Ты знала, куда едешь». Дима равнодушно пожимает плечами. Сам он одет в джинсы и бело-синюю клетчатую рубашку на выпуск. Странно, но ему идет такой стиль. Придает его аристократизму некоторую небрежность. Дима бросает на меня еще один взгляд. Я едва успеваю отвести глаза, чтобы не быть пойманной на разглядывании. Поворачивается и уходит с шубкой в прихожую. А когда возвращается, на ногах у него тапочки, смешные в виде собачьих морд с длинными ушами. Надо же, какой послушный мальчик. «Возьми». Дима протягивает Олесе упаковку с одноразовыми тапками. Из-за его спины выглядывает Мирка. «Дима, Олеся, проходите, сами располагайтесь. Знакомьтесь, кто с кем еще не знаком. Я пока к Кирюшке поднимусь, он, кажется, проснулся. Я не спереденется, и мы скоро присоединимся к вам. Дим, где бар, ты сам знаешь, если что». Поворачивается ко мне и просит. «Будь добра, принеси из столовой фрукты и прочее, что там нарезали». Потом наклоняется и шепчет прямо в ухо. Обрати внимание на Димину руку. Ту, где татуировка. И с этими словами уносится по лестнице на второй этаж. Злобно смотрю ей вслед. Ни на что я обращать внимание не собираюсь. Ничьи руки разглядывать не хочу. Особенно лапы Лонского. От греха подальше сползаю с дивана. Иду в сторону столовой и слышу, как за спиной у меня продолжается драма «Королевишна и мерзкие тапочки». «Переобувайся, Лесь», — негромко советует Дима. «В доме маленький ребенок, ты знаешь?» «Ну и что, что ребенок? У них же есть прислуга, чтобы сделать уборку и дезинфекцию, если так уж нужно. И вообще, ребенок должен в своей комнате находиться, а не там, где взрослые». «Олеся!» В Димином голосе появляется металл. «Ты знала, куда едешь. Знала, что в доме маленький». «Ты представляешь, как я буду выглядеть в этих... тапках? Что за отношения к гостям у твоих друзей? Какие-то селяне, а не олигархи». В голосе Олеси уже почти истерика. Впечатление, что еще минута, и она просто начнет рыдать и топать ногами. Жуть какая-то. Тут я сворачиваю за угол, и что там дальше у них творится, уже не слышу. В столовой плотно закрываю за собой дверь. Кашусь на свои ноги в свободных джинсах и толстых носках в полоску. Как все-таки хорошо быть селянкой, которой коктейльные платья не светят даже в сладких розовых снах. Решив, что возвращаться в гостиную мне пока не хочется, достаю телефон, разблокирую, нахожу абонента и торопливо печатаю. «Можешь приехать за мной к Славиновым?» Почти сразу приходит ответ. Ланской нарисовался. Сцепляю зубы. «Что же ты такой догадливый-то?» «Тогда или нет?» В ответ получаю короткое. «Уже». С облегчением убираю телефон. «Самое большее через час смогу уехать». Надеюсь, этого времени нам хватит, чтобы обсудить предстоящие Кристины. На дольше меня точно не хватит. Поворачиваюсь к буфету, где прикрытые прозрачными крышками стоят два небольших блюда. Одно с сырной нарезкой, второе с крохотуличными бутербродиками. Рядом приткнулась тарелка с фруктами. Скептически все это разглядываю. Что тут есть-то? Только подразнить желудок. Сто процентов Эльза постаралась. Она вечная любительница полезных продуктов и маленьких порций. Поразмыслив немного, топаю на кухню и открываю гигантский холодильник. Задумчиво рассматриваю его содержимое. Может, пока не поздно накромсать нормальных бутеров с копченым мясом и зеленью на ржаном хлебушке или с сыром и кружочком помидора, посыпанного черным перцем, по-быстрому запеченной в микроволновке. Еще можно взять вот этот соус и… На этом мои размышления обрываются. Надо мной нависает мрачная тень, и злой мужской голос произносит мне в макушку. Помощь не требуется, бандитка.